Глава 27. Утро первого дня отбора в Академию выдалось на редкость солнечным и ясным. Я с удовольствием потянулся на постели, предвкушая наконец-то хоть какое-то разнообразие в череде трудовых будней. Сегодня не придется корпеть над накопителями, а можно на законных основаниях уделить время своим делам. Рина и наша новая продавщица Эмили будут сразу предупреждать всех, кто явится для подзарядки накопителей, что заказ может задержаться на день или два. Кстати, новая девушка выгодно отличалась от предыдущей. Не зря я лично вчера провел с ней собеседование. Просканировал ментально, чтобы убедиться наверняка, что неприятных сюрпризов она не доставит. И пусть чисто внешне Эмили проигрывала Мэри, но это компенсировалось старательностью и умом. Да и заработок в лавке был для девушки слишком важен, так что выкладываться она собиралась на полную. Старшая в семье, где было семеро детей, родители едва концы с концами сводили. С Риной у них сразу нашлось много общего. Но главное порадовало ее отношение к делу и серьезность. Приведя себя в порядок, я вышел из комнаты и спустился на кухню, где ждал вкусный завтрак, приготовленный Гретой. Вываливая передо мной на тарелку внушительную порцию омлета с беконом и рядом ставя блинчики с мясом, она приговаривала. «У вас сегодня тяжелый день, господин Аллен, и поесть неизвестно, когда будет возможность, так что давайте кушайте хорошенько». Эта обычно немногословная и скромная женщина как-то сразу принялась опекать нас всех, считая чуть ли не своими детьми. Видно было, что относится с искренней симпатией, так что незаметно для себя перестал к ней относиться только как к прислуге. «Спасибо, Грета». Улыбнулся и принялся быстро поглощать приготовленное. Под строгим взглядом женщины пришлось съесть почти все, от чего я едва шевелиться мог. Все было очень вкусно. Я снова поблагодарил ее и с трудом поднялся на ноги. Да, и как теперь до академии дойду? Ведь решил пешком туда добираться. Мать рассказывала, что в дни отбора там просто дурдом творится, а в конюшнях академии даже за дополнительную плату не всегда место есть. Но идти мне туда не так и долго. Полчаса неспешного хода. Так что здраво рассудил, что чем потом не знать, куда пристроить лошадь, лучше прогуляюсь. Не успел выйти из кухни, как ко мне бросилась уже тоже проснувшаяся Рина. «Вы уже уходите, господин Аллен?» «Ага. Если, конечно, пройду далеко. Грета меня как на убой накормила», — хмыкнул я. «Ну да ладно, доберусь как-нибудь. Может, пусть Орвин с вами отправится?» — покачала головой девушка. «На него и лошадь оставите». «У Орвина и тут дел хватает». — возразил я. — К тому же, если моя сестрица с невестой тоже именно сегодня решат на отбор прийти, по нему меня тут же вычислят. — Полагаете, они вас в ином случае не узнают? — приподняла бровь Рина. Потом задумчиво оглядела меня и кивнула. — А ведь и правда, могут и не узнать. Они ведь уехали до того, как вы стали внешне меняться. — Ну вот, значит, пусть и дальше пребывают в неведенье, — усмехнулся я. Тратить время еще и на разборки с ними мне точно не хочется. «А Бриан?» «Все, все, Арина, хватит! Не надо трястись надо мной, как курица-наседка. на Мне и Греты хватает», — по-доброму проворчал я. «Ничего со мной не случится, если на своих двоих до Академии дойду». «Ну ладно, как скажете, господин Аллин, вздохнула девушка. «Вы только постарайтесь какие-то неприятности не встрять. По городу сейчас куча необученных магов ходит, мало ли». «Обещаю, что буду осторожен». Я мягко отстранил Рину со своего пути и двинулся к двери. «Удачи вам!» — напоследок крикнула девушка. Орвин так трястись надо мной не стал. Похлопал по плечу в знак поддержки и выпустил из лавки. Стоит признать, что людей на улицах сегодня и правда наблюдалось значительно больше, чем обычно. Приходилось то и дело сжаться к стенам, когда мимо проезжали очередная карета или всадники. И все направлялись в ту же сторону, что и я. Невольно присвистнул, когда дошел до здания Академии, огороженного высокой каменной стеной, укрепленной магически. На всем огромном пространстве перед ней столпились люди, лошади, различного рода экипажи. у ворот охранники пропускали только самих поступающих, а их сопровождение, невзирая на чины, оставляли снаружи. Из-за этого то и дело возникали конфликты и скандалы. Кто-то потрясал своими регалиями и пытался пробиться внутрь, невзирая на запрет. Но таких быстро урезонивали, давая понять, что в этом случае поступление их чадом придется забыть раз и навсегда. «Да, похоже, тот номер, что при въезде в город тут не пройдет. Никто даже за денежку тебе не пропустит без очереди». Заметил, что для некоторых аристократов очередь заранее занимали их слуги, и потом просто уступали место хозяевам, которые приезжали позже. Но мне такой способ однозначно бы не подошел. Язык бы не повернулся просить Орвина или Бриана торчать тут вместо меня. Нет уж, не переломлюсь, сам подожду. К счастью, львиная доля тех, кто толпился сейчас внутри, были сопровождающими. Так что уже минут через сорок дошла очередь и до меня. Мое имя записали в какую-то книгу и пропустили внутрь. За стеной людей тоже было довольно много. Заметил в отдалении два каких-то стола с сидящими за ними служащими академии. О не нетрудно было догадаться по стандартной черной форме и эмблеме этого учебного заведения на груди. Именно к ним стояли очереди из поступающих. Причем заметно было, что одна значительно короче. Как я узнал, подойдя ближе, для аристократов. Простые смертные стояли в другой. Молча пристроился в конец длинной очереди и решился заговорить со стоящим впереди пареньком примерно моего возраста. Тощий, нескладный, но довольно высокий — из-за чего, казалось, словно руки и ноги у него двигаются, как на шарнирах. Коричневые волосы, светло-карие глаза. В общем, ничем не примечательный парнишка, который явно еще и дико волновался, что выдавали его движение и взгляд. «Привет», — улыбнулся ему. «Ты уже разобрался, как тут и что?» Паренек явно обрадовался, что можно переключиться на разговор, и широко улыбнулся в ответ. «Ага, нам сейчас дадут номерки, а потом будут вызывать по одному и проверять наши способности». «Насколько я понял, те пойдут раньше?» — кивнул я в сторону элитной очереди. «У них будет отдельная комиссия!» — с некоторой завистью посмотрев нас высока, смотрящих в нашу сторону аристократов, проговорил он. «Тебя как зовут?» — решил я начать заводить знакомство в Академии. «Бастиан Мерлу», — отозвался парень, почему-то настороженно ожидающий моей реакции на свое имя. Не дождавшись ее, заметно расслабился. «А тебя как?» Ален Нерт». «Постой, не тот ли ты Али Нерт, который открыл недавно лавку артефактов?» — оживился Бастиан. «Неужели я так популярен?» — хмыкнул в ответ. «Мой отец прямо восхищается тем, как ты дела ведёшь. Говорил, что жалеет, что я у него не отличаюсь такой деловой хваткой». Чуть поморщился парень. «Не раз тебя мне в пример ставил. Что, мол, такой же юнец, а как дело своё построил?» «Извини, приятель», — хмыкнул я. «Представляю, как тебе мое имя Оскомину набило в этом случае». «Да, все нормально», — отмахнулся Бастиан. «Тем более, что по отцовским стопам я никогда идти не хотел, так что очень обрадовался, когда во мне целительский дар открылся». «Что ж, я очень рад за тебя», — усмехнулся я, переключаясь на истинное зрение. Едва не присвистнул, увидев размер его источника. «Тот лишь немногим уступал моему сразу после инициации». «Вот только не знаю, окажется ли он достаточным для того, чтобы учиться», — вздохнул Бастиан. «Отец, думаю, только обрадуется, если меня забракуют. Он и так с неохотой воспринял мое желание учиться. Но когда я пригрозил, что в этом случае подпишу контракт с государством, согласился платить за меня». «Постой, в каком смысле не знаешь?» Несколько удивился я, вспомнив о том, что мой потенциал определили без труда с помощью специального артефакта обруча. «Разве тебя не проверяли?» Настал черед Бастиана смотреть с недоумением. «Так ведь определители магического потенциала доступны только влиятельным аристократам или в Академии. Это ж древние артефакты. Насколько я знаю, некоторые аристократы из тех, кто пониже статусом, специально договариваются с более влиятельными, чтобы позволили проверить источнику своих детей. А с такими, как я или мой отец, никто и разговаривать не будет». «Скажут отправляться на отбор в Академию, и все. К тому же, для такой проверки еще и хороший целитель нужен. Он тогда сможет увидеть все детали, которые откроет артефакт-определитель». «Понятно», — пробормотал я. «Вот значит как. Почему-то считал, что такие вот обручи доступны повсеместно. Как оказалось, опять не принял во внимание статус моей семьи, дававший мне немалые преимущества в сравнении с другими». «Но, думаю, у тебя все в порядке будет», — заверил его. «Буду надеяться», — вздохнул Бастиан. Я же мысленно прикидывал, что мог бы озолотиться на проверке магического потенциала без всяких обручей определителей. Вот только для этого пришлось бы открыть всем, что я видящий, а это чревато. Отбросив такую заманчивую идею, я принялся от нечего делать разглядывать в истинном зрении остальных, пока Бастиан трепался о чем то мне не слишком интересном». У большей половины собравшихся источник был слабеньким. Интересно, как оценивать будет приемная комиссия? Из какого размера однозначно будет браковать? Думаю, будут еще учитывать размер эльма, как было со мной. К примеру, если эльм более тонкий, а источник слабый, такой маг может сгодиться для деятельности артефактора. А вот с широким эльмом такому магу в Академии вообще делать нечего. Он будет выдыхаться после первого же плетения. Наверняка так и есть, если подумать логически. Магов с сильным потенциалом оказались единицы. В их число входил и Бастиан. Так что я лишь еще больше уверился, что зря он переживает. Его в Академии примут с распростертыми объятиями. «А ты на какой факультет пойдешь?» — ворвался в мои мысли голос Бастиана. «Вот я, естественно, нацелительский». Пришлось выходить из задумчивости и продолжать беседу. Вспомнил рассказы матери о том, какие факультеты вообще есть в Академии. Стихийный, с соответствующими направленностями, огневиков, водников, воздушников и земляных. Целительский, темный, менталистика. Отдельно шел еще факультет артефакторики. Он, кстати, был более универсальный, и туда могли записаться маги самых разных направлений, у кого не было достаточно сил, чтобы учиться на профильном. Когда я раздумывал над тем, какой выбрать, то даже не колебался. Именно на артефакторском смогу наиболее полноценно реализовать свои возможности. Да и это никого не удивит с учетом моего Эльма. На артефактора хочу учиться. Ответил на вопрос парня. «А, ну да, конечно», — чуть смутился он. «Ты же уже и так лавку открыл. Как только решился, еще даже не поступив в академию, вдруг бы не получилось. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится». «Что?» Несколько озадаченно спросил Бастиан, а я мысленно чертахнулся. Ни о каком шампанском тут, разумеется, никто не слышал, какая об этом выражении. «Не бери в голову», — хмыкнул я. «Хотел сказать, что кто не решается иногда рискнуть, тот ничего в жизни не достигнет». «Понятно», — глубокомысленно протянул парень. «Наверное, я тогда и правда поступаю верно, что решил рискнуть, хоть и отец был недоволен». «А чем у тебя отец занимается, кстати?» — спохватился я. Поняв, что как-то поинтересоваться этим раньше не пришло в голову. Бастиан почему-то смутился и отвел глаза. «Торговые дела», — буркнул он. А я с удивлением увидел, что в ментальном плане у него целая буря поднялась. Стыд, неловкость, желание поскорее съехать с явно неприятного для него разговора. Уже хотел вместо лилового облачка выстроить щуп и попытаться проникнуть в его мысли, когда неподалеку раздался грубый окрик. А ты что здесь делаешь, Мерлу? Глава 28. Мы с Бастианом одновременно посмотрели в сторону компании из трех молодых людей, судя по одежде аристократов. Хотя не сказал бы, что из самых влиятельных. Бастиан весь сжался и опустил глаза, чем еще больше удивил: Да что происходит-то? Быстро просканировав эту троицу, я понял, что реальную опасность из них может представлять только один. Сильный по потенциалу водник с улучшенной энергетикой. Остальные были середнячками огненной и воздушной стихии. А вот у Бастиана, к сожалению, против них не было ни малейшего шанса, что он, похоже, и сам вполне осознавал. Поэтому и так напрягся. «Тоже поступать буду», — неохотно отозвался парень, еще больше сникая под презрительными взглядами аристократов. «Хочешь сказать, что нам придется учиться с таким отребьем, как ты?» Скривился водник. Ну уж нет, оно проваливает сюда. Я тоже имею право поступать сюда! все же поднял голову Бастиан. И пусть внутри у него все сжималось от страха, мне понравилось, как он держался. Поступать-то, может, и имеешь! Злорадно осклабился водник. Но вот доучишься ли большой вопрос. Значит, так, ничтожество. «Если не хочешь иметь тут большие проблемы, пусть твой отец спишет нам все долги и вернет долговые расписки. Ты понял? Или могу тебе пообещать, что жизнь твоя тут превратится в настоящий ад?» «Дела моего отца не имеют никакого отношения к моей учебе в Академии», — вздернул подбородок Бастиан. «Ну тогда готовься, гаденыш», — мстительно пообещал водник. Окинув его многообещающими взглядами, вся троица направилась к очереди для аристократов. Бастиан с тоской смотрел им вслед, но решимости остаться здесь у него не только не убавилась, но она даже выросла. «Молодец, парень!» «И что это было?» — спросил я осторожно. «Кто они такие?» «Мэрл Даргил, Миантер с друзьями», — кисло отозвался Бастиан. «Они брали деньги у моего отца в долг, но так и не вернули». Тот пошел с расписками к главам их семей, и те, по всей видимости, не очень хорошо на это отреагировали. «Значит, твой отец — ростовщик!» — догадался я, начиная понимать подоплеку происходящего. Эта профессия тут считалась не слишком уважаемой. Аристократы вообще называли ростовщиков пиявками и относились соответственно. Что не мешало им брать у них денег, когда возникала необходимость. Особенно, когда королевский банк или друзья аристократы отказывали в судах из-за чрезмерных долгов. Теперь понятно, почему Бастиан не решился рассказывать о том, чем занимается отец. Вот и сейчас он обречённо кивнул, явно ожидая, что я с презрением отвернусь от него. «Ну, каждый зарабатывает как может», — пожал я плечами. «Твой отец же силой никого не заставляет обращаться к нему». «Это верно», — облегчённо вздохнул Бастиан. «Расскажешь ему о том, что предлагали эти трое?» «Нет, сам разберусь. Отец и так говорит, что в нашем деле от меня мало толку». Не хватало еще ему убытки доставлять. «Я бы поступил так же», — одобрительно хлопнул его по плечу. Сам же для себя решил, что если эти мелкие кровососы вздумают перейти от угроз к делу, тоже встряну. Никогда не любил таких типов. А правила академии, где на время учебы студенты получали почти что равные права, независимо от происхождения, давали надежду избежать возможных неприятностей. Мать рассказывала, что даже простолюдины, обретая статус мага или хотя бы студента академии, могли участвовать в дуэльных поединках с людьми с более высоким статусом. Причем им за это ничего не будет, если, конечно, не дойдет до необратимых увечий или смерти противника. Ввели это правило из-за того, что раньше аристократы изрядно наглели, третируя студентов-простолюдинов и мешая им нормально учиться. Если же кто-то оказывался способнее их, могли даже решить избавиться от него. Государство несло убытки от подобного, лишаясь потенциально сильных магов и теряя потраченные на их обучение средства. В общем, теперь статус студента Академии давал весомые привилегии в глазах общества. Дипломированные маги также имели дополнительные права, несмотря на происхождение. Возможность отстаивать свою честь в случае оскорбления аристократами. Главное условие зачинщиком в случае сословной разницы должен быть именно аристократ. Уже не говоря о том, что такие поединки приветствовались в режиме один на один. Если же кто-то из аристократов наплюет на правила и попытается напасть на студента Академии с копом вне дуэльной площадки, его вполне могут исключить, невзирая на титул. Причем подобное считалось позором. Так что эти шавки вряд ли пойдут на что-то серьезное. Просто, скорее всего, запугивают. Что я и поспешил озвучить Бастиону, чтобы немного подбодрить. Видно было, что мои слова подействовали на парня благотворно. Судя по ментальному сканированию, он заметно успокоился. Из дальнейшей беседы я все больше приходил к выводу, что с ним и правда стоило подружиться. Хороший, искренний парнишка. Простой и честный. А еще потенциально сильный целитель, что немаловажно. Я ему даже предложил подрабатывать в моей лавке на подзарядке накопителей, если не хочет брать денег у отца больше необходимого на оплату учебы. Бастиан принял мое предложение с энтузиазмом. «Только я не знаю, как их заряжать», — чуть смущенно сказал он. «Ничего, я покажу», — заверил его. «Сложности в этом деле нет. Работа, конечно, муторная и скучная, но тут главное приноровиться». «А это правда, что ты полный универсал?» — спросил Бастиан. «Отец, вот мой, не верит в это. Говорит, что ты наверняка просто набрал себе помощников для зарядки накопителей с разными видами магии». «Тут твой отец ошибается», — усмехнулся я. «Я действительно универсал». Глаза парня широко раскрылись. «Если это так, тебе по окончанию Академии любой аристократ может работу предложить. Зачем тогда лавка?» «А кто сказал, что меня интересует служба у аристократов?» Пожал плечами. «В лавке я сам себе хозяин, и это меня вполне устраивает. К тому же тут есть еще одна тонкость. Эльм у меня тонкий, а значит, возможности во многом ограничены, что делает мою универсальность не такой уж полезной». Видя непонимающие глаза Бастиана, я начал рассказывать ему, что такое Эльм и его особенности. Прямо опытным наставником себя почувствовал. Мысленно хмыкнул, понимая, что знания у меня далеки от идеала. Лишь то, что слышал от матери или вычитал в книгах. Хотя у Бастиана и таких познаний не было. Никаких общественных библиотек в этом мире и в помине не наблюдалось. А магические книги в обычной продаже были редкостью и выкупались за огромные деньги, в первую очередь аристократами. Парень явно загрузился по поводу услышанного. «А если у меня эльм тоже окажется тонким?» На языке так и вертелось, что как раз у него с этим все в порядке. Но вовремя прикусил язык. «Да не грузись ты раньше времени», — посоветовал ему. «Подожди, что тебе комиссия скажет». «А откуда ты так много об этом знаешь?» Запоздало дошло до Бастиана. Еще и то, какой у тебя эльм». Версию я уже придумал заранее, так что спокойно отозвался. «Так на практике понял» когда начал заниматься подзарядкой артефактов. А по теории меня один практикующий маг просветил. Похоже, прокатило. Бастиан глубокомысленно кивнул. Тут подошла наша очередь, и мы взяли деревянные номерки с цифрами 112 и 113. Нас направили в сторону самой академии и велили не задерживать очередь. Если честно, по высоким ступеням огромного величественного трехэтажного здания я поднимался с учащенно бьющимся сердцем. Кто его знает, как там все пройдет на комиссии? Вдруг с моим Эльмом решат не брать, даже при наличии сильного универсального источника. А я еще на басте нафыркал за то, что так волнуется. Похоже, и мне это передалось. Несколько преподавателей, встречавших поступающих на входе, указали, куда нужно идти. Как оказалось, принимали в трех кабинетах, а не в двух, что внушало надежду на то, что даже простолюдинам не придется ждать до посинения. Преподаватели посмотрели на наши номерки и направили в две разные очереди. Перед тем, как расстаться, мы пообещали друг другу встретиться по окончанию отбора и пойти в какую-то харчевню. Или отпраздновать, или, в случае неудачи, утешиться самым незатейливым способом — выпивкой. Может, даже удастся познакомиться с какими-нибудь девицами, которые согласятся составить нам компанию. Если бы Диана не дала мне отворот-поворот в этом плане, скорее всего, наведался бы к ней. Но так надо искать другие способы снятия напряжения. Что-то мне подсказывало, что Диане бы не понравилось, если бы я так скоро после нашей совместной ночи снял одну из ее девиц. Ну что, с Богом! Подошла и моя очередь входить в заветную дверь. Набрав в грудь побольше воздуха, я заставил себя успокоиться и вошел внутрь. Глава 29. В помещении средних размеров центральное место занимали три стола, за которыми и сидели члены комиссии. Еще за одним сбоку сидел секретарь или писарь, который вносил какие-то записи в лежащую перед ним книгу. Я бегло оглядел присутствующих, не забывая просканировать их в истинном зрении. За столом по центру сидел темноволосый мужчина с посеребренными сединой висками и бросающимся в глаза шрамом на правой части лба. Из-за этого шрама один глаз чуть заметно был скошен вниз. Судя по выправке и взгляду бывший военный, еще и обладатель сильного темного дара. И пусть мужчина был уже не молод, за 50 точно, но все в нем говорило, что при желании и даже сейчас сумеет доставить любому противнику немало неприятностей. Табличка перед ним, стоящая на столике, гласила «Джорай Илгер, декан кафедры темной магии». Справа от него сидел сухощавый старик, абсолютно лысый, но с пышной седой бородой. Мэрл Гриан Борт, декан кафедры артефакторики», — на табличке перед ним. К нему по понятной причине я присмотрелся куда внимательнее. Все же именно эту стезю выбрал для себя. Сам Гриан Борт по направленности магии был земляным и огненным магом со средним даром. Эльм у него был тонким, но, конечно, не настолько, как у меня. Как раз в той мере, какая позволила ему считаться успешным мастером-артефактором. А вот женщина, сидящая слева от темного мага, была обычным преподавателем по целительству. Именно перед ней лежал обруч, с помощью которого наверняка и происходила проверка студентов на наличие дара. Что и неудивительно. Как я понял из рассказа Бастиана, для этого необходим целитель. То, что в комиссии для проверки простолюдина в качестве целителя участвует обычный преподаватель, тоже не удивило. Декан, скорее всего, задействован на проверке аристократов. Ничего примечательного в этой стареющей женщине лет 45 не было. Вообще, она сильно напоминала старую деву из фильмов про девятнадцатый и восемнадцатый век. Эдакая меланхоличная особа с одухотворенным лицом, робкая и стеснительная, которая на мужчин боится даже посмотреть лишний раз. При моем появлении засмущалась и поспешила отвести глаза. Интересно, как она студентов учит при таком характере? Ведь это такая братья, что живьем съест, едва слабину почувствуют в преподавателе. Хотя, может, в местной академии все не так, как в моем родном мире и к любому преподавателю тут относятся с уважением. Единственное, что было в этой дамочке примечательного — размер ее источника. Как целитель она очень сильна. Я скользнул безразличным взглядом по табличке на имени. Мерла Эйрия Линц. Мне указали на стул, стоящий перед столами преподавателей, и я опустился на него. — Назовите ваше имя, сословие и возраст, молодой человек. Скучающий обратился ко мне темный маг. Похоже, эту фразу он повторял сегодня уже не один десяток раз. Да и вообще никакого интереса ко мне не проявил. Явно отбывал повинность, сидя в комиссии. Если вспомнить, что отбор продлится неделю, преподавателям остается только посочувствовать. «Аллен Нерт, простолюдин, 16 лет. Но в декабре мне исполнится 17», — отозвался я. Все эти данные секретарь старательно записал за мной в книгу и вопросительно посмотрел на магов. Сам он, кстати, обладал слабеньким водным даром, но явно звезд с неба не хватал. Вполне возможно, что был одним из студентов старших курсов, которого задействовали в помощь преподавательскому составу. Но об этом я мог только догадываться. На всех присутствующих были какие-то артефакты, мешающие их просканировать ментально. Причем артефактами являлись броши с эмблемами Академии, которые у всех членов комиссии были красного цвета, а у секретаря светло-синего. Присмотревшись получше к его эмблеме, я заметил четыре насечки на ней. Неужели они обозначают число пройденных курсов обучения? Если так, то мое предположение насчет него полностью верно. «Ваша очередь, Мэрла Линс, обратился темный маг к целительнице. Та вспорхнула из-за стола и засеменила ко мне, спеша выполнить распоряжение декана, что смотрелось довольно комично из-за ее попыток при этом казаться величественной. Получалось последнее откровенно плохо. «Обруч забыли», — шепнул ей вслед лысый старик. Она застыла на месте, покраснела до корней волос, потом вернулась за обручем и, уже не делая попытки казаться величественной, с еще большей поспешностью двинулась ко мне. При этом на мое лицо старалась вообще не смотреть, уставившись куда-то в район шеи. Подошла ко мне и возложила обруч на мою голову. Для этого ей все-таки пришлось посмотреть на меня — и она тут же залилась краской еще больше. Это показалось мне забавным, и я едва удержался от хмыканья. Но стоило артефакту начать работать, как поведение женщины резко изменилось. Она вдруг стала собранной, сосредоточенной и уверенной в себе. Даже взгляд теперь казался совсем другим. Если она так и в преподавательской деятельности умеет переключаться, то, пожалуй, и был неправ в ее первоначальной оценке». Но по мере того, как Эйри Элинз изучала данные моего сканирования, на ее лице явственно отражалось глубочайшее изумление. В конце она даже неверующе уставилась мне в глаза, не проявляя никакого смущения. «Этого не может быть!» «Чего не может быть?» — нетерпеливо спросил со своего места Джорай Илгер. «Этот парень — полный универсал!» Вокруг воцарилась полная тишина. Даже секретарь перестал что-то чиркать у себя в книге и уставился на меня. «Вы шутите?» — недоверчиво проговорил старый артефактор. «Разве я похожа на шутницу?» — чуть раздраженно спросила Эйрия Линс, опять удивив меня тем, как меняется ее характер, стоит коснуться профессиональных вопросов. «У этого парня имеется предрасположенность к водной, огненной, воздушной, земляной, темной, светлой и ментальной магии. Я это вижу так же ясно, как вас сейчас», — сказала она, развернувшись к Гриану Борду. Теперь лица преподавателей больше не казались скучающими. На меня смотрели как на какую-то диковинку и даже не пытались этого скрывать. «Размер источника какой?» Чуть охрипшим от волнения голосом спросил Джорай. «Побольше вашего будет уже сейчас», — ворчливо отозвалась Эйрия. Я услышал какое-то невразумительное хрюканье, вырвавшееся из уст артефактора. Темный маг с силой потер виски, явно раздумывая над тем, что делать со мной таким уникальным. Но радоваться я не спешил, с философским спокойствием, ожидая дальнейших слов целительницы про мой недо Эльм. «А вот это не очень хорошо», — хмурясь сказала она. «Что именно?» — чуть ли не одновременно спросили оба декана. «Эльм у него слишком тонкий». В глазах артефактора отчетливо появилась радость. Он явно понимал, что в этом случае такой уникальный студент достанется именно ему. Темный маг же разочарованно вздохнул. «И когда я говорю «тонкий», то имею в виду «очень тонкий», — покачала головой Эйрия. «Сыгольное ушко примерно». «Жаль», — с разочарованным видом протянул старик. «А какой перспективный студент мог бы быть?» «Да, говорят обо мне так, словно меня здесь и вовсе нет, Чувствую себя предметом мебели или, скорее, подопытным кроликом. Но права качать точно не время и не место. Тут бы хоть в академию взяли». Ведь тонкий эльм, с их точки зрения, мог мне помешать нормально практиковать в качестве мага. «Простите, вы, случайно, не тот парень, который открыл в городе универсальную лавку артефактов?» Чуть наморщив лоб, будто что-то припоминая, спросил темный маг. «Именно так!» Наконец получил я возможность снова подать голос. «И, насколько я понял, вы занимаетесь перепродажей изделий других артефакторов. Сами только за подзарядку отвечаете». «Ну, не совсем. Есть в моей лавке и эксклюзивные товары моего собственного производства», — усмехнулся я, вспомнив о бодрящем эликсире. «Наслышан», — также усмехнулся и темный маг. «Хотя сам пока не пробовал. Только недавно вернулся в город, но мне о вас успели немного рассказать. Если честно, думал, что вы из-за подзарядки обращаетесь к магам других направлений. Теперь понимаю, что сами справляетесь. Отсюда вопрос. Зачем вам вообще Академия?» Буду с вами откровенен, Нарт. Ваш потолок — самые простейшие артефакты, которые вы вполне сможете покупать у других с целью перепродажи, как делаете и сейчас. Сосредоточьтесь и дальше на зарядке накопителей. У вас вполне удачно получается вести дела именно в таком виде. Зачем тратить лишние деньги и время на то, что вам даже не пригодится? Я оценил то, что темный маг, судя по всему, действительно хочет мне добра. «Ведь Академия заинтересована в получении дополнительной прибыли. Он же своим советом фактически лишает ее того, что можно было бы получить от меня. Да даже если бы я пошел на государственное обучение, то потом бы нашли, как использовать, на ту же подзарядку артефактов. Благодарю вас за совет, Мэрл Илгер, но я все же хотел бы попробовать». «Воля ваша», — пожал плечами темный маг. «В принципе, у нас нет причин отказывать вам в поступлении». «На какой факультет хотели бы записаться?» «Артефакторика», — сказал, посмотрев при этом на старика. Тот неопределенно пожал плечами. «Похоже, он больше не был заинтересован во мне, как в студенте». «Михас, запиши его», — попросил и секретаря. «Внеси в списки на артефакторский факультет. Еще вопрос. Как планируете платить за обучение? Из своих средств или с помощью государства?» «Первый вариант», — невозмутимо отозвался. «Вы знаете, какая сумма потребуется?» — скептически спросил темный маг. «За год обучение две тысячи золотых». Все верно», — он пожал плечами и пробормотал. «Видимо, дела в вашей лавке и правда идут неплохо». «Не жалуюсь», — скромно сказал я. Эйрия уже вернулась за свой стол и оттуда украдкой на меня поглядывала. Но, заметив, что я смотрю, опять залилась краской и отвернулась, мысленно хмыкнул. Плату вы можете разбить на части по полугодиям или внести сразу за определенное число курсов. Но к началу сентября первый взнос должен быть оплачен. Пойдите сейчас в нашу канцелярию, которая находится чуть дальше по коридору, и оформите договор. Если еще возникнут вопросы по поводу расселения в общежитии и прочего, зададите уже там. Впрочем, вам это и не нужно. Дом в аграсе имеете. А вот тут не согласен». Иметь возможность иногда ночевать в академии — это очень даже хорошо. Так что, раз мне такое положено, обязательно воспользуюсь. «Возьмите у Михаса направление от нас и ступайте в канцелярию», — закончил со мной разговор темный маг. Мне уже протягивали какую-то бумажку, которую я быстро взял и вышел, чтобы не задерживать очередь, выстроившуюся за дверью. Только снаружи пробежал глазами, что там было написано. Мои данные, направленность магии и выбранный факультет.